437. Гуру. Пространственная жизнь отличается от обычной тем, что не связана плотными условиями и ограниченным кругом физической активности человека. Законы пространства высших измерений далекое делают близким и невозможное возможным, Единение в духе как с живыми, так и с развоплощенными сущностями возможно поверх мира трех измерений, когда расстояния исчезают, и ничто не может остановить устремленную мысль. Понятия прошлого и будущего относительны, и то и другое существует ныне и здесь, в пространстве других измерений, но отделенные от человека состоянием его сознания. Для Архата прошлое может быть видимо так, как обычный человек видит настоящее во всей его очевидной реальности. Может быть, видимо, и будущее по степени оформленности его в высших мирах. Богатство и возможности пространственной жизни открываются перед Духом, который может уже сознательно выходить в пространстве океан. Но для этого необходимо, чтобы и другие тела его были оформлены. Для оформленного огненного тела пространство открыто и доступно.